Глава двадцать первая. Убирайтесь из моей кухни. Утром следующего дня Никита получил новое письмо от Ольги. «Привет», — писала она, — «рада, что ты хорошо отдохнул. Меня немного напугала твоя история об Иоланде. Может, тебе стоит держаться подальше от этой женщины и ее приспешников? Однажды она помогла тебе, но будет ли она и в дальнейшем столь же добра?» Мой отец сильно забеспокоился, когда услышал о спящей красавице. Он согласен с тобой пообщаться, но не знает, что именно тебя интересует. Завтра в одиннадцать часов вечера он выйдет в сеть под именем «Знающий». Будь в онлайне в это же время, и вы сможете обо всем поговорить. «Постскриптум. Не происходит ли что-нибудь необычное с твоими способностями? Со мной творится что-то неладное». Это сильно меня тревожит. Никита задумчиво уставился на экран монитора. Пообщаться с профессором Винником он и сам был не против, у него накопилось много вопросов. А что до способностей, в принципе, все оставалось по-старому, хотя тот недавний провал в памяти сильно его озадачил. Что это было? Никита решил пока не писать ответ, чтобы собраться с мыслями и хорошо все обдумать. Он выключил ноутбук и отправился умываться. Мама уже ушла на работу, поэтому завтрак готовил отец. Когда Никита вышел из ванной, на столе дымилась огромная сковорода с яичницей и стояла большая тарелка с бутербродами. Вот только аппетита что-то не было. Легостаев никак не мог выкинуть из головы вчерашние события, и гибель Александра Федорова. Тот был противным и злобным старикашкой, но все равно не заслужил такого. «Тебе чай или кофе?» — спросил Игорь Николаевич, глядя, как Никита уныло ковыряет вилкой в тарелке. «Что?» — встрепенулся парень. «Что с тобой, сын? В последнее время ты сам не свой. Не заболел?» «Нет», — покачал головой Никита. «Просто столько всего навалилось». «Какие-то проблемы? Может, поговорим?» «Не думаю, что это имеет смысл». «Ты просто с ума сойдешь, если я расскажу тебе обо всем, что происходит», — подумал Никита. «Уж лучше оставлю свои мысли при себе. Самому бы разобраться». «Знаешь, я очень хорошо тебя понимаю», — сказал Игорь Николаевич. «У меня в твоем возрасте тоже было огромное количество неразрешимых проблем. Во всяком случае, мне тогда так казалось». Но постепенно они как-то разрешились, и оказалось, что все не так страшно. «Скорее бы и у меня все прошло», — улыбнулся Никита. «Ты себе подружку завел, и у тебя с ней неприятности?» Никита едва не поперхнулся яичницей. «Или на новой работе что-то не складывается?» — спросил отец. «Все сразу», — отмахнулся Никита. «И это тоже пройдет. Ты молодой, у тебя все еще впереди». «Кстати, мы с мамой очень рады, что ты занялся легкой атлетикой. Твой тренер замечательно о тебя отзывается». «В самом деле?» Он сказал, что за всю его практику у него еще не обучался столь одаренный парень. «Приятно это слышать», — повеселел Никита. «А тебе не трудно совмещать тренировки с работой?» «Вовсе нет. Но хоть сможешь ужинать в своем кафе и не маяться по вечерам с готовкой». Никита озадаченно взглянул на отца. «В каком смысле?» «Когда мы с мамой уедем, тебе не придется готовить», — объяснил Игорь Николаевич. Никита даже подпрыгнул. «Как уедете? Куда? Когда?» Отец озабоченно нахмурился. «С тобой точно все в порядке?» — спросил он. «Мы ведь еще вчера обсудили с тобой отъезд». Никита совершенно этого не помнил. «Может, я забыл?» — предположил он. «У нас с мамой первый совместный отпуск за три года. Мы решили съездить на море. Ты что, действительно не помнишь нашего разговора?» «Теперь припоминаю», — соврал Никита. «И когда вы уезжаете?» «Сегодня вечером». «Уже сегодня?» — снова подскочил Никита. «И надолго?» «На три недели». «Будешь жить, как король. По всем вопросам обращайся к Марине. Только не забывай кормить кота. И если будешь устраивать вечеринки, постарайся не разнести квартиру». «Какие вечеринки? У меня нет на это времени». Никита понуро опустил голову. И вдруг уловил едва ощутимый запах гари. Парень похолодел. Он задрал край футболки и принюхался. Запах не мог исходить от него, так как он вчера целый час провел в душе, соскребая с себя сажу и помои. «Что же это?» «Что с тобой?» — обеспокоенно спросил Игорь Николаевич. «Ты ничего не чувствуешь?» «Нет». «А должен?» В прихожей заскрежетал замок входной двери. Вскоре до них донесся голос Марины. «Есть кто-нибудь дома?» «Есть!» — крикнул отец. Марина вошла в кухню. Запах гари усилился настолько, что у Никиты засвербело в носу. «Господи!» – испуганно воскликнул Игорь Николаевич. «Ты что, спалила квартиру Андрея и снова собираешься жить с нами?» «Очень смешно!» – скривилась Марина. «Но на этот раз вам повезло, он меня пока не выгнал. Я только что с места пожара собирала там материал для статьи». «Что сгорело?» – поинтересовался отец. Но Никита уже знал ответ. Марина включила телевизор, стоящий на холодильнике, и нашла канал, где передавали последние новости. «Вот!» — кивнула она, когда на экране возникли обгоревшие развалины. Никита сразу узнал это место. Кое-где еще клубился дым. Территория была огорожена, в кадре то и дело мелькали пожарные. «При разборе завалов обнаружено тело владельца здания Александра Федорова», сообщил диктор. Некогда известный ученый-фармацевт последние годы Федоров работал в Институте психиатрии «Геликон», также совсем недавно сильно пострадавшим от огня. В сгоревшем здании была оборудована подпольная лаборатория. Чем занимался Федоров, неизвестно. Следствие только началось. Связаны ли эти два пожара, покажет результаты расследования. Камера скользнула. подымящимся развалинам. Вдруг на экране показалось лицо Панкрата Легостаева. «Опять он тут!» — воскликнула Марина. «Значит, снова дело нечисто. Знаете ли вы, что наш дорогой двоюродный братец работает следователем в особом отделе Департамента безопасности? В особом отделе!» «Нет», — удивленно произнес Игорь Николаевич. «Я думал, он обычный следователь». «Вот, и для меня это стало сюрпризом. Особый отдел занимается только самыми исключительными делами». Марина выключила телевизор и уселась за стол. «Пусть репортеры говорят, что хотят. Я-то знаю, что этот поджог — дело Руксовицкой, как и в случае с Геликоном», — заявила она. Никита опять подавился яичницей и закашлялся. «Где бы узнать подробности?» — задумалась Марина. «Может, все-таки стоит навестить родственничка?» Марина, почему тебя постоянно тянет на уголовщину? Укоризненно спросил Игорь Николаевич. Не лезла бы ты в это дело. Пиши себе о каких-нибудь презентациях, а то не час попадешь в неприятности. Никита думал о том же. Сестра была очень упрямой и въедливой. Он уже не раз успел пожалеть, что пообещал тогда виннику передать ей бумаги, которые открыли бы правду о деятельности Экстрополиса. Марину нельзя втягивать в это дело. Она сразу ухватится за него, готова будет горы свернуть, лишь бы докопаться до правды. А эти люди очень опасны. Самым лучшим выходом было бы анонимно подбросить документы главному редактору газеты. Именно так Никита и решил поступить. Осталось только дождаться посылки от винника. Тем временем отец закончил завтракать и стал собираться на работу. — Ты обещал узнать о спящей красавице, — шепнула Никите сестра. — Как успехи? я поговорю с профессором завтра вечером пообещал никита мне и самому интересно что это такое если не забуду добавил он про себя может у меня уже склероз прогрессирует как можно забыть о том что родители уезжают на три недели он отправился в свою комнату вырвал из блокнота листок и написал на нем в одиннадцать вечера поговорить с профессором винником псевдоним Знающий. Затем Никита сложил бумажку и бросил ее в свой рюкзак. Туда же он положил рамку с фотографией Ксении, найденную в сгоревшей лаборатории. Пора было отправляться на стадион. Анатолий Сергеевич Авдеев был сегодня не в духе. Он пожаловался, что съел что-то не то, и его слегка мутит. Поэтому тренировка окончилась очень быстро. Авдеев лишь заставил ребят пробежать десять кругов по стадиону, а затем очень поспешно удалился, держась обеими руками за живот. Никита и Ксения взобрались на самый верх трибуны, сели на скамейку и блаженно расслабились под теплыми лучами солнца. «Теперь можно и поговорить», — сказал Никита. «О чем?» «Ты знакома с человеком по фамилии Федоров». Ксения задумалась. «Нет. Хотя погоди, это не то, о ком сегодня говорили в новостях?» «Именно», — кивнул Никита. Он поведал ей обо всем, что случилось вчера. Ксения молча слушала его, широко раскрыв глаза, а затем тихо произнесла. «Кошмар. А почему я должна знать этого Александра Федорова?» Никита порылся в своем рюкзаке, и протянул ей фотографию в рамки. Девушка просто остолбенела. «Это... это не я!» — потрясенно прошептала она. «Это... не могу быть я, это... о, Господи! Помнишь девочку моего двойника, похороненную на деревенском кладбище? Ее звали Татьяна Федорова. Она приемная дочь этого ученого. Это она здесь сфотографирована». Никита шлепнул себя по лбу. «И как я сразу не догадался!» — воскликнул он. «Точно! Все сходится!» «Но какое странное совпадение!» Ксения вытащила фотографию из рамки и перевернула. На обороте было что-то написано. Никита придвинулся ближе и прочитал. «Складская, восемнадцать. Это что, адрес?» «Складская», — задумчиво повторила Ксения. «Это ведь улица в портовой зоне. Там одни только склады до да ангары. Что там может находиться?» «Не знаю», — проговорил Никита, — «но собираюсь выяснить это». «Я пойду с тобой». «Но никаких «но», — бродяга твердо сказала Ксения. «Для меня это очень важно, важнее, чем для тебя. Отправимся прямо сейчас». Она вскочила со скамейки и вдруг замерла. А черт, я же обещала отцу сходить в магазин за продуктами!» «А мне уже в рассвет пора», — сказал Никита. «Тогда давай встретимся сегодня вечером», — предложила Ксения. «Когда стемнеет. И вместе узнаем, что расположено по этому адресу». На том и порешили. Ксения отправилась по магазинам, а Никита поспешил на работу. Так поспешил, что пришел на час раньше намеченного времени. «Что-то ты сегодня рано», — подозрительно сказал Захар, когда Никита вбежал в кафе. Затычка с кислой физиономией стоял за барной стойкой и пересчитывал наличность в кассовом аппарате. «Можно я начну прямо сейчас, но уйду пораньше?» — спросил Никита. «У меня родители сегодня уезжают. Хочу успеть попрощаться». «Ладно», — милостиво кивнул Захар. Он посмотрел на настенные часы. Часиков шесть можешь быть свободен. Спасибо, — поблагодарил его Никита и побежал переодеваться. В кухне он увидел лишь Ларису Кирсанову, хлопочущую у большой плиты. Она следила сразу за шестью огромными кастрюлями, в которых что-то кипело и булькало. Позади нее на специальном стеллаже стояло несколько противней с только что испеченным печеньем. В помещении витали такие ароматы, что Никита даже зажмурился от восторга. «Ты настоящий спец по кулинарии», — сказал он Ларисе. «Кто бы мог подумать, что совсем недавно все это было лишь непонятным набором продуктов». «О, как мило с твоей стороны», — улыбнулась Лариса. «А где все?» «Вероники еще нет, Артема тоже, Антонина Петровна пошла обедать, а Алена где-то здесь крутится под ногами». В этот момент Алена как раз вошла в кухню через заднюю дверь. «Привет, Никита», — сказала она. Затем схватила с ближайшего противня горячее печенье, отправила в рот и вся сморщилась. «Что за гадость?» «Я испекла», — Лариса угрожающе подбоченилась. «Боже, как вкусно!» — тут же изменила свое мнение Алена. Но было уже поздно. «Тебе не нравится, как я готовлю?» — вспылила Лариса. — Ну, — замялась Алена, — скажем так, не все тебе удается... Молчать! Ты ничего моего не ела, потому что ты — вегетарианка, как ты можешь судить о том, как я готовлю? — Да, — с вызовом произнесла Алена, — я не разделяю вашей страсти к мясу убитых поросюшек. Они такие милые, а тебе лишь бы налепить побольше котлет. — Сумасшедшая! — Живодерка! — Живодерка! — С вами так интересно, — восхитился Никита, — словно смотришь очередное тупое ток-шоу, где все того и гляди передерутся. — А ну, убирайтесь вон из моей кухни! — крикнула Лариса, багровее от злости. Алена в ответ хихикнула. — Когда ты кричишь, у тебя такой голос противный делается. Лариса запустила в нее поварешкой. Алена успела пригнуться. Поварешка пролетела через всю кухню и сшибла с полки керамического медвежонка Вероники. Все замерли от ужаса. Статуэтка грянулась о кафельный пол, и у нее отскочила голова. «Бедный Мишка», — запричитала Алена, — «не поесть тебе теперь метку. Это убийца животных и тебя прикончила». «Вероника меня убьет», — испуганно сказала Лариса. «Это ведь ее любимый медведь». Алена подобрала туловище и голову статуэтки. «Зато теперь у нее их два», — успокоила она Ларису. Лариса взяла обломки из ее рук и попыталась соединить их вместе. «Не держится», — огорченно сказала она. «Может, получится его склеить?» Алена вытащила изо рта жвачку и протянула ей. «У меня есть только вот это». Лариса прилепила медведю голову. Со стороны даже было незаметно. Она поставила его обратно на полку и одобрительно кивнула. «Пусть пока так постоит». Завтра я куплю другого и поменяю их местами. А если кто-нибудь из вас проболтается в Веронике, я ваши головы в духовке запеку. Я знакома с тобой много лет, сказала Алена, но иногда ты меня пугаешь.